Глава шестая. Холодная ночь подернула весь римский лагерь белым налетом. Пять сотен легионеров третьей когорты в тяжелых зимних плащах д е л о в и т о строились по центуриям. Усачи-морозец давал себя знать. Из ртов притоптывающих ногами и потирающих руки солдат вырывались клубочки пара. Они отпускали шуточки и добродушно переругивались бойцами других когорт. пришедшими поглазеть на вынужденных куда-то тащиться товарищей и весьма довольными тем, что на сей раз этот жребий их миновал. Командиры центурий стояли чуть поодаль от рядовых, и Катон без труда в ы с м о т р е л среди них плотную фигуру Макрона. "Это твой парень", спросил сосед. Макрон кивнул. "Больно у ж о н молод для птиона". "Посмотрим", буркнул Макрон и пошёл. к остановившемуся не вдалеке грамотею, не складному, долговязому, плохо с и д я щ е м плаще и безобразно короткой тунике. Он медленно обошел вокруг юноши, потом толчком руки заставил его задрать подбородок, чтобы проверить застегнут ли удерживающий шлем ремешок. Сойдет. Так вот, пока мы не вернемся в лагерь, держись строго рядом со мной. Не с м е й отходить от меня ни на шаг, ни вправо, ни влево. Ты понял? Так точно, командир. А сейчас двигай к шестой центурии, последний в строю. Жди меня там. Командир, что еще? Нам еще долго стоять тут? Тебе уж не терпится? Макрон покачал головой. Не долго, парень. Мы просто ждем трибуна. Один из центурионов п л ю н у л на промерзшую землю. Ручаюсь, этот ублюдок еще в постели. Сомневаюсь, отозвался Макрон. Не бойся уже, залезает в седло. и видит себя несгибаемым римским героем. Легат неспроста поручил к о м а н д о в а н и е ему. Вителлию надо хоть где-нибудь отличиться. д е л ь ц е т о п л е в а я такое трудно испортить. Макрон старина, ты недооцениваешь штабных крыс. Они могут испоганить все что угодно, верь не верь, но их головы растут прямо откуда растут головы у штабных офицеров, к о т он не услышал, ибо уже Подходил к шестому по счету штандарту. Ты а п т и о н Макрона? спросил знаменосец. Да. Он говорил, что у него новый парнишка, но мы и думать не думали, что это настолько буквально. Катон покраснел, не зная, что тут сказать. Ты, малый, держись поближе к центуриону, да ко мне, и все будет в порядке, посоветовал знаменосец и взял штандарт поравней. Штандартом своих центурий двинулись и остальные а п т и о н ы переговариваясь с солдатами и выравнивая ряды. Неожиданно, как по сигналу, на п л а ц у воцарилось молчание. Когорта подобралась и готовая выступить, замерла. Солнце расчистило витавший над головами туман и омыло колонну слабо оранжевым светом. Легионеры, к о ч е н е е от холода, ждали. т о м и т е л ь н ы е минуты текли и текли. Наконец за их спинами послышался стук конских копыт и Катон, повернувшись, увидел приближавшегося к когорте всадника в красном плаще с высоким плюмажем над шлемом, завидев его, центурионы неторопливо разошлись по центуриям. в и т е л и е й р ы с ц о й проехал мимо колонны и без какой-либо заминки направил коня в проем спешно открытых ворот. Прозвучала команда и ведущая центурия тронулась с места, за ней поочередно потянулись другие. Когда арьергард пятой центурии пришел в движение, Макрон приосанился, д о с ч и т а л в уме до десяти и п р о д е в е л шагом марш, к о т о н уже вышколенный бесконечным уштром автоматически отреагировал на приказ и легко взял ритм марша. Подбитые гвоздями солдатские сапоги гулко грохотали по каменным плитам п л а ц а Однако за пределами крепости топот сделался п р и г л у ш е н н е й хотя темп движения... Не замедлился ни на миг. Солнце еще не успело набрать высоту, и от шагающих в ногу солдат на опушённую и нем пустош ь ложились длинные тени. Грунтовка была неровной, изрезанной колеями, но это пока не мешало ходьбе, ибо за ночь дорожная грязь промерзла и затвердела. Несмотря на холод и легкий мандраж... Катон внутренне радовался тому, что уходит от лагеря все дальше и дальше, ведь там оставались и бестия с его тростью, и Пульхар. Целый день подумать только, целый огромный день он будет недосягаем для них. Голова колонны перевалила через небольшую возвышенность, и когда шестая центурия поднялась на нее, Катон бросил через плечо взгляд на крепость. Он увидел длинную стену, над которой Теснились красные черепичные крыши внутренних зданий, их которой снаружи лепилась масса пристроек: кабачков, лавок, борделей и просто лачуг. Имневшее в пределение обозначало собой край пространства, отвоеванного римскими инженерами у древнего, раскинувшегося по всей Германии леса. Там мрачно и грозно вздымались высокие сосны и могучие вековые дубы. в Ступая под их сень, Катон невольно поежился, вспомнив о б у ч а с т и трех римских легионов, которых чистолюбивый и храбрый, но слишком с а м о н а д е я н ы й военачальник Вар около тридцати лет назад завел в такие же дебри. Более пятнадцати тысяч римлян сложили там тогда головы и были брошены германцами гнить в угрюмом сумраке под пологом плотно переплетенных ветвей. Когда кроны деревьев сомкнулись над тропой окончательно, солдаты п р и т и х л и Многие принялись настороженно озираться по сторонам, и Макрон мог их понять. з д е ш н и й л е с темный, угрюмый, непроницаемый был им чужд и враждебен, ибо ничуть не походил на живописные рощи цивилизованных мест. Да и что с них взять, если даже сами варвары боялись забредать в эту глушь? где по их представлениям обитала всякая н е ч и с т ь и блуждали души необретших достойного погребения мертвецов. И сама тропа, точнее просека, по которой маршировала когорта, была прорублена отнюдь не туземцами, а римлянами. Но те, видать, тоже побаивались беспросветной ч е щ о б ы поскольку проложенная ими тропа даже отдаленно не напоминала прямые, как стрелы дороги Рима. Она Прихотливо петляла среди толстых древесных стволов, ясно давая понять, что порубщики т о р п и л и с ь покончить с работой и не тратили время на раскорчевку особенно г и б л ы х участков, а обходили их стороной. Время шло, сумрак над головами сгущался все более и Катон, ощутив, как вдоль хребта его проскользнула струйка холодного пота, решился нарушить молчание. Командир Макрон. размеренно шагавший по промерзшей земле, повернул голову. Чем дело, парнишка? Далеко ли еще до деревни, командир? Ты хочешь знать, когда мы выберемся из чаще? Улыбнулся Макрон. Да, командир. Через несколько миль деревья вокруг поредеют, а к полудню мы доберемся до места. Не беспокойся. Все эти заросли только кажутся страшными, а на деле они вполне безобидны. Но... Вдруг на нас нападут? Нападут? Усмехнулся Макрон. Кто? Уж не те ли придурки, в к о т о р ы е мы собрались наведаться? б о я з л и в ы е простодушные землепашцы. Да им это и в голову не придет. Конечно, есть и воинственные германцы, но ближайшие шайки таких варваров шастают по тому берегу Рейна, а это от нас далеко. Так что успокойся, малыш, а то наши девочки начнут нервничать. Макрон ткнул пальцем в легионеров, и те насмешливо загоготали, като н покраснел и умолк. Когда наверху наконец стало нет-нет да и поблескивать солнце, неприложно свидетельствуя, что ч и щ о б а заканчивается, солдаты несколько приободрились, и вскоре над неуклонно ползущей к своей цели колонной вновь повисло облако привычного для таких переходов бездумного гомона, слышали шутки, смех и беззлобная брань. Мало по малу лес раступился, и колонна вытекла на освещенную зимним утренним солнцем открытую местность. Теперь вокруг потянулись примитивные сложенные из торфяных брикетов лачуги, над которыми вились струйки дыма. Но ни людей, ни скота возле них видно не было, хотя откуда-то издали доносилось отдаленное блеяние и мычание. Редкие не успевшие убраться с дороги селяне. Останавливались и молча смотрели на римлян. На их темных морщинистых лицах нельзя было прочитать ничего. Дружелюбные ребята, а? заметил знаменосец. Похоже, мы им не в диковинку, отозвался Катон. Я представлял их себе не такими, а какими же ты их себе представлял? Рослыми, злобными и воинственными, так говорят о них в Риме. Так и есть. сказал знаменосец. Их воины именно т а к о в ы а это всего лишь мирные землепашцы. Они везде о д и н а к о в ы Страшатся солдат и стараются не высовываться за каждой дверью. Он кивнул на хижину, мимо которой они проходили. Сидит целиком все семейство и молится, чтобы мы поскорее прошли. Тут от головы колонны по цепочке прошел приказ встать. Легионеры замерли, ожидая дальнейших приказов. Вскоре центурионов кликнули к командиру когорты, и Макрон, находившийся дальше всех от места сбора, припустил туда легкой рысцой. Вителей ожидал подчиненных на гребне возвышенности, и, к а т он предположил, что перевалив его, дорога пойдет вниз. Совещание было недолгим, и центурионы опять побежали к своим бойцам. Увидев вопрос в глазах знаменосца и Аптиона, Макрон улыбнулся. Нужное нам поселение находится за возвышенностью. Трибун хочет обойтись без лишней шумихи. Он берет с собой только первую центурию, остальные должны выстроиться на гребне у всех на виду для вразумления тех, кто решит заортачиться. А почему мы идем не все, командир? – спросил Катон. Зачем нам делить отряд? Потому что таков его приказ, парень, – отрезал Макрон. Но тут же смягчился. Все-таки а п т и о н при всей своей неопытности, задал вполне разумный вопрос. Трибун не хочет слишком уж раздражать местных жителей. Мы просто возьмем под стражу их за правилу, соберем ценности и уйдем. Если к ним нагрянет большой отряд, они могут перепугаться и наделать глупостей. Наделать глупостей, но каких? Хрен их знает. Лаконично ответил Макрон и пожал плечами. Давай понять, что тема закрыта. Не думаю, что кучка крестьян может наброситься на регулярную римскую к о г о р т у но в любом случае приказ есть приказ, а? Дело пошло. Ступайка на место. в и т е л и й во главе первой центурии исчез за холмом, а остальные подразделения потекли вправо и влево по его гребню. Шестая центурия, выждав, когда они разойдутся. Заняла место в центре полукольца, и Катон, державшийся как ему было велено возле Центуриона, оказался перед солдатским строем глубиной в четыре шеренги, развернутым по фронту на сто шагов. Дорога дальше, как он и думал, плавно сбегала по пологому склону к излучине, вытекавшей из леса реки. Размер поселения его поразил. Он ожидал увидеть жалкую кучку кособоких лачуг, обнесенных убогим. плетнем, но вместо этого его взору предстали сотни вполне добротных, где каменных, где деревянных строений, окруженных заполненным водой р в о м и высоким земляным валом. По обе стороны от закрытых ворот дыбились две башни, господствовавшие над узким подъемным мостом. От гребня холма и до моста было добрых полмили, и пока, к о горта перестраивалась. Первая центурия успела преодолеть лишь половину этого расстояния. На первый взгляд казалось, что поселение почти не отреагировало на появление римских солдат. Лишь две-три фигурки с явной линцой поднялись на оборонительный вал, поглазеть на пришельцев. Все выглядело так мирно, что бойцам резерва было позволено перекусить, и солдаты полезли в свои вещевые мешки. Катон тоже достал полоску вяленой говядины. И вонзил зубы в жесткое но весьма пахучее мясо. Поход по морозцу пробудил в нем аппетит, и он энергично работал челюстями, не забывая при том любоваться развернутой перед ним панорамой. Неожиданно внимание его привлекло движение на дальней стороне поселения. Три фигурки с копьями и щитами бежали к лесной опушке. Юноша обернулся. И увидел, что там, где минут пять назад едва курились т о щ и е струйки дымков, теперь к ясному небу поднимается густой столб грязновато серого дыма. Командир, окликнул он м а к р о н а в взгляни-ка, что там, командир? Катон показал пальцем, где. Там бегут люди, вооруженные люди. Да бегут, согласился Макрон. Что нам следует теперь делать? Делать? Макрон призадумался. Да ничего. Они слишком далеко, чтобы что-нибудь предпринять. К тому же их всего трое. Может быть, нужно доложить о них трибуну? Нет смысла. Пожал плечами Макрон. Катон умолк, наблюдая, как трое вооруженных людей пересекают п о л е и исчезают среди деревьев. Вители тем временем подвел центурию к мосту, переброшенному через дров, и повелительно взмахнул рукой. Кому он махнул, видно, не было, но ворота тут же открылись, и центурия прошла внутрь поселения, чтобы скрыться из виду среди тесно стоящих строений и вскоре в ы н ы р н у т ь на большой площади, доминантой которой являлся большой каменный дом. Остановив перед ним колонну, Вителли в сопровождении двух солдат двинулся к его главному входу, где их уже поджидала в ы ш е д ш е е на крыльцо. Высокая женщина с длинными льняными волосами, хотя до вершины холма, разумеется, не долетало ни слова, да и видимость на таком расстоянии оставляла желать лучшего. Однако можно было понять, что между трибуном и рослой селянкой затеялся спор. Я думал, командир, что нас послали арестовать их вождя, заметил Катон. Так оно и есть, малый, с досадой отозвался Макрон. Я не пойму. Зачем он зря тратит время? Зимой темнеет рано, и каждым светлым часом надо бы дорожить. Он уставился на небо, увидел, что солнце уже посматривает в сторону горизонта, и заключил: мало радости маршировать домой в темноте. Катон непроизвольно оглянулся на темневший вдалеке лес. Если там страшновато и днем, подумал он, то что говорить о ночи? Командир, если стемнеет. Не лучше ли нам обойти эту ч а щ у Макрон покачал головой. Слишком далеко. Кроме того, если понадобится, мы будем освещать себе путь факелами. Ты ведь не боишься, а, парень? Никак нет, командир. Вот и молодец. Продолжай в том же духе, сказал Макрон с облегчением и чуть было не прибавил: "Береги мои денежки, обормот". Внизу в поселении спор завершился тем, что Вителей Взмахнул рукой и два солдата заломили женщине руки. Группа легионеров ворвалась в большое здание и очень скоро вернулась, отягощенная весьма вместительным сундуком. Поставив добычу рядом с трибуном, солдаты двинулись к следующему строению и вломились туда. Похоже, в о д ь за каким мы явились, с м е к н у л что его ждет, и вовремя смылся, заметил Макрон с демонстративным зевком. Эта бабенка его не заменит. Зачем она нам? Возможно, она из тех краль, какие т р и б у н у по вкусу. Заметил в полголоса знаменосец. Говорят, он знает в них толк. Это его личное дело. Но лучше бы он не тратил служебное время на баб, а тем паче моё. Да ещё в эту жуткую стужу. Командир! Вдруг воскликнул Катон. У ворот что-то творится. Кажется, их закрывают. Згляни. И действительно, крепостные ворота по непонятной причине стали медленно закрываться, а узкий подъемный мост с той же неспешностью пополз вверх. Центурион ощутил, как по спине его побежали ледяные мурашки, не имеющие ничего общего с начинающим задувать ветерком. Он перевел взгляд на площадь, но легионеры первой центурии, по-видимому, ни о чем не подозревая, продолжали обшаривать дом за домом. Потом его внимание... привлекло слабое, едва уловимое движение за дальним краем деревни. Лес, темнеющий там, словно бы начал отбрасывать предзакатную тень, но этого быть никак не могло, ведь солнце стояло еще высоко, и потом лучи его били в спину как горты. Катон, глаза у тебя помоложе, что там происходит? Центурион ткнул рукой в сторону дальнего леса. Какое-то время Катон колебался, ибо Плавающее над низиной м а р е в а смазывало все очертания. Однако очень скоро размытые тени стали обретать некую четкость. Думаю, командир, это люди вооруженные. Он с тревогой посмотрел на Макрона. Германцы? А кто же? Буркнул Макрон. Кому тут быть, кроме них? А как же наши в деревне? Не унимался Катон. Они ведь их не видят. Я знаю, парень знаю. Все больше и больше солдат замечали опасность. По строю пошел встревоженный гул. Ихотам! взревел Макрон. Заткнитесь и стойте смирно. Привычные к дисциплине легионеры беспрекословно повиновались. К дороге, пыхтя, приблизился оставленный у скакавшим трибуном за старшего командира второй центурии квадр. Макрон, ты их видишь? Да. Не лучше ли нам спуститься с холма и присоединиться к своим? Нам было приказано стоять здесь, решительно возразил Макрон, и никуда не двигаться без сигнала трибуна. Так-то оно так, но боюсь, что оттуда не видна эта свора. Квадр ткнул пальцем в сторону быстро шагавших к деревне германцев. Если мы спустимся, то тоже будем в ловушке, сказал Макрон. Надо предупредить их и ждать. Квадр посмотрел на товарища, потом кивнул. И сложив чашкой ладони, выкрикнул: «Знаменосцы, тревога! Дайте сигнал!» Пятеро знаменосцев пяти резервных центурий, высоков скинув стандарты, принялись конусообразно вращать их. Макрон опять посмотрел на деревню. Солдаты первой центурии ни о чем не подозревая продолжали вытряхивать ценности из домишек селян. Ну же, ну же, бормотал Квадр. Кто-нибудь гляньте же вверх, идиоты! Наконец один из солдат указал копьем на гребень холма, и в и т е л е й п о в о р о т и л с я в седле. На какой-то момент он застыл, потом привстал с т р е м е н а х и что-то крикнул своим подчиненным. Солдат, первым заметивший тревожный сигнал, умчался с площади и вскоре появился на одной из надвратных башен. В тот же момент. Двери домов распахнулись, и на улице поселения высыпали люди, окружая римский отряд. Легионеры, сомкнув щиты, стали п я т и т ь с я назад к воротам. Варвары принялись осыпать отступавших градом камней, но в воздух в взлетели копья, их острия поразили около полудюжины нападавших. Остальные ретировались в п р о у л к е Центурия без потерь. Покинула площадь и на какое-то время скрылась из виду. Зато германцы, выбежавшие из леса, были теперь видны достаточно хорошо. Сколько их? Три, может, четыре тысячи? предположил Квадр. Макрон покачал головой. Нет, это слишком. Скорее всего три. в и т е л л и ю надо бы поторопиться. До них еще добрых две мили. У трибуна достаточно времени, чтобы пробиться через ворота. И подняться сюда. Ну, поднимется он. А что потом? Не знаю. Макрон пожал плечами. Это решать ему. Наше дело ждать, а там будет видно. Катон с изумлением в о з р и л с я на двух командиров. Как могут они сохранять такое спокойствие в то время, как их товарищам грозит гибель, да еще прямо у них на глазах? И когда к о г о р т е Предстоит столкновение шестикратно превосходящим ее в численности врагом. Ему вдруг отчаянно захотелось с криком с п а с а й с я кто может, пуститься стремглав на утёк, однако он стиснув зубы подавил в себе этот порыв. Отчасти из стыда, отчасти из боязни в одиночку плутать потом по ужасному лесу. Кат он шмыгнул носом, потом нервно проверил на месте ли меч и покосившись на командиров затих. На одной из надвратных башен тем временем произошла стычка. Кучка варваров набросилась на посланного туда в и т е л и е м легионера. Римлянина пронзили копьями и сбросили его тело в ров. Командир вижу парень, я не слепой. Блеск металла и еле слышное л я з г а н ь е обозначили прибытие первой центурии к закрытым воротам. Там завязалась схватка. Германское воинство. Неуклонно приближалась к деревне, угрожая захлопнуть капкан. Запахло жареным. Пробормотал Квадр. Похоже у нас на носу отступление с боем, и лучше бы к этому подготовиться. Я велю остальным ц е н т у р я м построиться на дороге, а ты Макрон, стой здесь и прикрывай наши жопы. Ладно, кивнул Макрон, но ты все же поторопись. Квадр, г р о м ы х а е т доспехами. Покатился вдоль рассредоточенной по всему гребню к о г о р т ы и вскоре центурии одна за другой стали сворачиваться и подтягиваться к дороге. Макронже напротив приказал своей шестой спуститься на десять шагов ниже и сгруппироваться в заслон на случай возможной атаки со стороны поселения и реки. Ворота внизу наконец распахнулись, вздыбленный мост упал, и в и т е л и й проскакал по нему, остальные поспешили за ним. Небольшая кучка германцев пустилась было в догонку, но отступавшие римляне осыпали бунтарей дротиками, чем в миг охладили их пыл. Как только центурия благополучно выбралась из деревни, в и т е л и пришпорил коня и п о с к а к а л вверх по склону к Макрону. Что, разрази вас Юпитер, здесь происходит? сердито выкрикнул он, осаживая нервно всхрапывающего Гнедова. Где остальные бойцы? Квадр строит их на дороге, командир, отчеканил Макрон. Зачем? Испугался кучки грязных варваров? Сейчас я верну когорту обратно, и мы спалим вонючую деревеньку д о т л а Командир, прервал т р и б у н а Макрон. Взгляни для начала на обстановку. Что? Куда? Туда, командир. в и т е л и й обернулся в седле и на какое-то время оцепенел, завидев лавину германцев. Присмотревшись. к неудержимо катящемуся от дальнего л е с о потоку, он побледнел, осознав в одно мгновение то, что успели уже уразуметь командиры резерва. При таком соотношении сил надежд на победу у римлян практически нет. Дистанция между нами и ними пока еще достаточно велика. Пожалуй, выставив арьергард, мы сумеем добраться до леса, а там нас взять будет много трудней. Полагаю, командир к в а д р имел в виду именно это, когда стал сворачивать наших. Хорошо, ты останешься здесь. Когда первая центурия подтянется, пропусти ее, пусть догоняет колонну и пристраивается в хвосте. Сам будешь отходить, когда мы сойдем с холма. в и т т е л и бросил еще один взгляд на врагов. Они еще не дошли до деревни. Если повезет, мы сможем от них оторваться. Ну а ты, центурион. Надеюсь, знаешь, что делать. Приказ ясен. Так, точно, командир. Макрон отсалютовал трибуну, и тот, повернув коня, поскакал к гребню холма. Когда он скрылся из виду, Катон обратился к Центуриону: «Что теперь будет? То, что сказал трибун. Быстро отступим к лагерю. Вот и все». Катон, однако, боялся, что все так просто не кончится. Какое-то внутреннее чутье подсказывало ему, что худшее еще впереди. Чтобы не застонать, юноша прикусил губу и мысленно в ы б р о н и л в травившего его в эту историю командира. Обещанная знакомительная прогулка по местности вылилась в то, что ему придется теперь отбиваться от целой своры германцев, своей свирепости явно не уступавших ни пульхру, ни бестии. Ты служишь то всего месяц, с горечью подумал Катон. А люди, похоже, уже выстраиваются в очередь, чтобы тебя укакошить. Когда запыхавшиеся солдаты первой центурии поднялись их г р е б н ю бойцы шестой расступились, чтобы их пропустить. Макрон уже собирался отдать своим людям приказ перестроиться и сформировать тыловое прикрытие, когда со стороны головы колонны донесся яростный рев. Еще одна орда варваров, выплеснувшись и з з а д а л ь н е й дубравы, м ч а л а с ь через поля с явным намерением отрезать когорте путь к отступлению. Только сейчас Катон с ужасающей ясностью понял, что произошло. Трое гонцов, понесшихся к лесу, сигнальный дымовой столб, все это было элементами коварного плана белокурой бести, которая, скорее всего, и являлась вождем этих ужасных, воинственных и лишь притворявшихся мирными землепашцами д и к а р е й Хитра, стерва, с долей легкого одобрения подумал Катон и вдруг осознал всю безнадежность положения римлян. Ужас пронзил его, волосы зашевелились на голове, и он с робкой надеждой устремил взгляд на всегда спокойного, уверенного в себе Макрона, но тот, похоже, тоже дал сбой. Центурион в о з р и л с я на громко в о п я щ е е засадное воинство, потом повернулся к молчаливо шагавшим к деревне германцам. И упавшим голосом пробормотал: "Ух, нихрена себе! Вот уж влипли, так влипли, прямо в дерьмо и по самое то."